Глава 14. Если в бочку с мёдом сунуть ложку дерьма, будет целая бочка дерьма. И не спорь. Я не спорю, Димон, но и ты пойми. Оплатить кто будет? Пушкин? Безвыходная ситуация. Ни хрена не безвыходная. Бабка моя рассказывала, как мать её ночью на мороз выкинула, засунула в сугроб, прокормить не могла, лишний рот, ну и... А бабка выжила. Там не сугроб оказался, а навозная куча. Тепло было. Утром мать пришла, девчонка живая. Решила, что это знак. К чему ты это? К тому. Вот там, в сугробе, была безвыходная ситуация. Чего у тебя все про одно, то дерьмо, то навоз? А потому что жизнь такая. В тамбуре курили двое подвыпивших мужичков. И на секунду, когда я увидел их, испугался, как бы они не остановили меня, не заговорили. Общаться сейчас я ни с кем не мог. Всюду был обман, иллюзия, сплошной ужас. Страх и отчаяние гнали меня, как охотничьи псы гонят волка. Вагон за вагоном, купы и плацкарт, без остановок. Не глядя по сторонам, я несся вперед. Двери хлопали мне вслед, и хлопки казались издевательскими аплодисментами. Мне нужно было добраться до машиниста. Больше я ни о чем не думал, не позволял себе думать. К тому моменту, как наткнулся на этих философов в вытянутых трениках, я промчался уже через восемь вагонов. В боку резко закололо, меня согнуло, как от удара. И я был вынужден остановиться, сделать передышку. Пытаясь прийти в себя, облокотился на стену. Мужики поглядели на меня слегка осоловевшими глазами и продолжили беседу. Я не слушал, о чем они говорят. Не до того было. Остановившись, я вновь принялся размышлять, и окружающая действительность обрушилась на меня, как поток горячей лавы, ошпаривая мозг. В голову, как не гони их прочь, лезли мысли о случившемся в вагоне ресторане. Сознание мое раздвоилось. Призрачные голоса, перебивая друг друга, нашептывали каждый свое. Один уговаривал пойти в купе и прилечь, отдохнуть до прибытия поезда. Он старался убедить меня, что я болен. Сошел с ума. Второй торопил. «Беги дальше, выясни. Поговори с тем, у кого есть ответы. Тебя дурят, вводят за нас. Нужно узнать, кто за этим стоит». Был еще и третий голос, поначалу слабый и невнятный. Он набирал силу с каждым пройденным вагоном. «Все бесполезно», — говорил он, — «тебе некуда идти. Нет никакого машиниста. Пётр Афанасьевич прав. Остановись. Что толку ходить по кругу, как цирковая лошадь? А если это правда? Люди часто пропадают, выходят из дома и не возвращаются. И никому, ни родным. Ни полиции не удается отыскать их следов. Исчезновения списывают на преступников, маньяков и бандитов. Но вдруг все иначе? Что, если они, как и я, по какой-то неведомой причине попадают в круг, оказываются запертыми там, откуда не могут вырваться? Кто знает, сколько их, кругов, на земле, в воздухе? Может статься? Бермудский треугольник? И другие аномальные зоны – это как раз такие круги. Ты ступаешь нечаянно, застреваешь внутри, и пути обратно уже никогда не будет. Никогда. Пётр Афанасьевич, возможно, прав. Надо привыкнуть к этой мысли и перестать метаться. Здесь, в поезде, всегда будут еда и вода. Тут сухо и тепло. Есть крыша над головой. И даже неплохой вид из окна. Хочешь – пиши стихи или заканчивай роман. Хочешь – читай. Разгадывай сканворды. Играй в карты. Будет желание поговорить, пообщаться. В вагонах полно народу. Можно с девушкой познакомиться. А можно и не только познакомиться. Интересно, рождаются ли в поезде дети? Да, возможно, человек, с которым ты успел подружиться, через пару часов уже не вспомнит твоего имени. «Ну и что? Сегодня забыли тебя. Завтра забыл ты. Не так уж плохо. Даже удобно. Ведь вместе с хорошим забывается и плохое. Это избавляет от желания мстить и вражды. Сегодня вы поссорились, а завтра можете начать сначала, не помни обид. Каждый день начинается новая жизнь. Без груза прошлого. Без зыбкой неуверенности будущего. Вечно молодой». Вечно пьяный, как в песне поется. Не пьяный, конечно, но мне всегда будет 20. Не думать о хлебе насущном. Ничего не бояться. Делать, что вздумается. И не нести ответственности за поступки. Может, это рай? О, Господи! Такое и в кошмарном сне не приснится. Скрючившись, я хватал ртом воздух. Все три голоса слились в один. В ушах стоял звон. Казалось, вагоны не стучали, а исходили криком. Не в силах больше терпеть. Я стиснул зубы и застонал. «Парень, тебе плохо, что ли?» Спросил один из мужчин. От него пахло пивом, рыбой и луком. Наверное, ел селедку и запивал какой-нибудь Балтикой. Внезапно я ощутил дикий порыв схватить его за плечи и трясти до тех пор, пока голова не отвалится и не покатится по полу. «Если бы таким способом можно было добиться правды, я бы это сделал». Но он не знал ответов, да и вопросов себе не задавал. «Все нормально», — выдавил я. Помутнение прошло, и теперь мне хотелось, чтобы он поскорее убрался допивать свое пиво и дружка своего прихватил. «Ну, смотри, нормально так нормально». Мужчина похлопал меня по плечу и пошел в свой вагон. Его приятель, тот, что рассуждал про бочку с мёдом, тоже ушёл прочь. Снова я остался в одиночестве. Боль в боку постепенно отпускала. Что это был за спазм? Впрочем, какая разница? Главное, что боль прошла. И теперь я могу идти дальше. Сколько ещё осталось пройти? Мне никак не удавалось сообразить, далеко ли я от первого вагона. «Хорошо хоть, что легко установить, вперед иду или назад. Двигался я в ту же сторону, куда едет поезд, а значит, направление верное. В поезде вроде бы вагонов 20. Большую часть я, судя по всему, прошел. Еще немного, и буду на месте. А если нет? Что, если...» Снова вступил третий голос, но я приказал ему заткнуться. «Нужно идти дальше» и скоро я смогу убедиться, что всё в порядке. Девятый вагон, в смысле, девятый по счёту из тех, что я прошёл, выскочив из ресторана. Слышал где-то, что у японцев самой тяжкой пыткой считается пытка надеждой. Вот я бегу, верю в чудо. Что добрый машинист объяснит мне, что к чему, и подтвердит. Через два часа поезд придёт в Улан-Удэ. Я выйду на перрон. Меня встретит отец, которого я не знал и не помнил, но которого сейчас хотел видеть больше всего на свете. И все пойдет покатиться своим чередом. Все будет как раньше, разве что в поезд я больше ни за что никогда не сяду. А так, снова начнется обычная жизнь, скучная и прозаическая, но такая желанная и недосягаемая. Открывая дверь в следующий вагон, я страдал от неизвестности и надеялся на счастливый, нормальный исход, так сильно и так страстно, что было жутко. Если в итоге не сбудется, то сердце не выдержит, лопнет. Десятый вагон. Одиннадцатый. За окном. День. Пасмурный. Серый. Поэтому трудно понять. Только что наступило утро. Или скоро начнет вечереть. Главное и удивительное, хотя пора бы ничему не удивляться, что не ночь. А ведь когда я был в ресторане, наступил вечер. Выходит, все опять поменялось, перемешалось. Стрелки часов повернули вспять. «Не забывай», — робко напомнил первый голос. «Может быть, все идет как надо, а ты позабыл, перепутал». Двенадцатый вагон оказался плацкартным. Люди. Люди. Сидят. Лежат. Едят. Спят. Хохочут. Перебрасываются словами, как мячиками. Сколько же людей на свете? Плохих, хороших, добрых, злых. А обо мне все забыли. Даже мать. Мне кажется, она уже не помнит, что у нее есть сын. а попавших в круг, наверное, всегда забывают. Или, напротив, ищут и молятся. «Все-таки скорее второе. А иначе откуда столько объявлений на столбах и стенах? Помогите! Пропал человек!» Пропавшие человеки смотрят с отпечатанных на черно-белом принтере фотографий печальными собачьими глазами. Непохожие сами на себя, они молча кричат. Зовут и не могут дозваться. Ветер гладит их бумажные щеки и лбы. Дождевые капли помогают плакать а солнце сушит горькие слезы. Может, мать сейчас тоже ходит и расклеивает эти объявления. Свидетельство того, что ее сын канул в небытие. Хотя нет, конечно, не клеит она ничего. Какой смысл искать человека в Казани, если он сел в поезд и укатил в Сибирь? Она ведь сама это видела. Теперь я был уверен, что мать стояла там, на вокзале. Спряталась чтобы я не заметил, и смотрела на меня издали. Думала, наверное, какой же я дурак, куда меня понесло, ведь и дама разбилась, предупредила, чтоб не ездил. Правильно ты думала, мама, правильно. Вспомнилась, как она смотрела на меня перед отъездом, когда мы стояли в прихожей. Уже не пытаясь отговорить ехать, мать лишь глядела мне в глаза. Тогда и не понял, что читалось в этом иступленном взгляде. Понял только теперь, что сердцем она видела не меня, тогдашнего, а меня, сегодняшнего. Чувствовала мою грядущую боль и муку, чувствовала уже в тот момент и злилась на себя, потому что не могла предотвратить, оградить, избавить меня от страданий. А вот и тринадцатый вагон. Несчастливое число. Можно подумать. До этого все числа были счастливые. Обычный коридор, сколько я их уже перевидал. В последнее время в моей жизни только коридоры, тамбуры, купе и окна. Шел я медленнее, чем раньше, как будто ожидая, что одна из дверей может открыться. оттуда внезапно выскочит кто-то и набросится на меня. Впереди, почти посередине коридора, стоял мужчина средних лет, Зачёсанные назад густые каштановые волосы напоминали львиную гриву. Мужчина скользнул по мне взглядом и отвернулся. Я почти поравнялся с ним, как вдруг стало темно. Свет за окном не меркнул постепенно, становясь из серого-чёрным, а просто погас. И всё, как будто кто-то вывернул лампочку. Ухнув от неожиданности, я замер на месте. Даже ногу забыл опустить на пол. Так и застыл. В тоннель въехали. Раздался мужской голос. Тяжелый, солидный бас. Мне показалось, что я уже слышал его раньше. Сейчас свет дадут. И вправду, тут же, как по команде, включилось освещение. Мне стало немного стыдно. Ничего сверхъестественного. Всего лишь тоннель. А я чуть не заверещал от страха. «Вот и далее», — сказал я с вымученной улыбкой. Мужчина вопросительно смотрел на меня, будто чего-то ждал. Низкий бархатистый голос, львиная грива. «Откуда я его знаю?» «Федор», — я протянул ему руку. «Александр». Мне понравилось его рукопожатие. Оно было быстрым и энергичным. Не люблю вялых, как дохлые рыбины, ладоней. А еще некоторые, бывает, вцепятся в тебя и трясут руку по полчаса, как щенок треплет хозяйскую тапку. Моросит и моросит, спасу никакого нет». «Что?» – не понял я. «Дождь, говорю, моросит весь день», – пояснил Александр. «Что за погода? Пролил бы как следует, и жара. А так не поймешь, лето или осень». «А сейчас лето?» – брякнул я. Александр, слава богу, подумал, что я шучу. «Вот и я уж сомневаюсь», — хохотнул он. При этом уголок рта дернулся в бок. «По кривой ухмылки я его и узнал. Все встало на свои места. Это же дядя Саша, сосед с нашего этажа. Гривастый, басистый. Он много, часто не по делу говорил. Но зато всегда был готов помочь, как Чип Мать иногда просила соседа то кран починить, то полку прибить, и частенько говорила, что теперь и обратиться не к кому, потому что дядя Саша... Я выторщил глаза, глядя на мужчину, который назвался Александром. Который и был Александром, я не мог ошибаться. Был, но никак не мог быть, потому что дядя Саша умер, когда я перешел в одиннадцатый класс. День, когда его увезли в больницу, я запомнил очень хорошо. Шел из школы и увидел скорую возле подъезда. Подумал еще, за кем приехали. Вошел в подъезд, стал подниматься по лестнице. Подошел к своей двери и увидел, что соседняя, где жили дядя Саша с женой, открыта, и оттуда выходят врачи. Не просто выходят, а тащат носилки, а на них человек. Узнать в нём жизнерадостного дядю Сашу было сложно. Бледное, покрытое испаренное лицо. Было искажено от боли. Ни вечных шуток-прибауток, ни басистого смеха. Следом за носилками шла тётя Оля с заплаканными глазами. «Он что, умер?» – спросил я. Врач сердито цыкнул на меня. Тётя Оля горестно всхлипнула. «Типун тебе на язык, Федька! Жив! Сердце!» Чего тогда вперёд ногами выносите?» Повисла пауза. Через секунду один из медиков сказал. «А в самом деле?» Тётя Оля заахала, запричитала. Все засуетились. Попытались развернуть носилки. Но в тесной прихожей получалось плохо. Они упирались в стену то одним концом, то другим. Пришлось пятиться назад в комнату. Браться по новой. Я стоял в дверях своей квартиры. Медлил, не уходил домой. Когда носилки пронесли мимо меня... Уже правильно, развернув в нужную сторону, больной приоткрыл глаза. Спасибо. Одними губами прошептал он и хотел улыбнуться. Но тот, кто обычно тянул за веревочку, на этот раз схалтурил. И фирменный дяди Сашиной ухмылочки не вышло. Когда я увидел соседа в следующий раз, он лежал в гробу. Восковой, пожелтевший, строгий. Хоть в итоге и вынесли его из квартиры, как положено. да смерть видно, не отпугнешь, не обманешь. Приманили. Она и не отвязалась больше. Тетя Оля, не знаю уж почему, каждый раз при виде меня принималась всхлипывать и качать головой. И мне это порядком надоело. К счастью, через какое-то время она продала квартиру и переехала. Ты чего, Фёдор? Рот-то прикрой, муха залетит. И снова знакомый хохоток, и снова короткая ухмылка, словно кто-то дёрнул за верёвочку, привязанную к углу рта. Я настолько опешил, что от неожиданности даже не испугался. Дядя Саша, можно и так, конечно. Странный ты какой-то. Не пьяный, вроде запаха нету. Тетя Оля тоже с вами. Дядя Саша продолжал улыбаться. "Я такой тёти не знаю, Фёдор. Ваша жена, как ее зовут?" Я понимал, что выгляжу в его глазах полным идиотом, но не мог прекратить расспрашивать. "Машей зовут", охотно ответил дядя Саша. "Если ты ей про тётю Олю скажешь, житья мне не даст". Ревнивая жуть. 25 лет вместе, а все не успокоится. А я говорю: «Извините, вы не в Казани живете?» – перебил я. Тот дядя Саша, которого я знал, мог говорить часами, если его не остановить. «В Казани?» – озадаченно нахмурился он, но через мгновение лоб его разгладился. «Все, теперь ясно. Ты меня с кем-то спутал, Федя. То есть вы не из Казани?» «В жизни там не был. Как родился в Воронеже, так и живу». получается И вправду ошибся. Перепутал. Но эти два человека были похожи, как горошины в стручке. Не отличишь. Внешность, голос, манеры, интонации, шуточки. Возможно, у дяди Саши есть брат-близнец. Никогда об этом не слышал. И потом. Разве родители станут одинаково называть обоих сыновей? Или мальчиков разлучили в детстве и вырастили разные люди? так что они друг о друге знать не знают. Но это из области мексиканских сериалов». «Наверное, вы правы», — с трудом выговорил я. «Обознался. Извините». «Ты что, какое, извините? С кем не бывает?» «Может, зайдешь?» «Мы тут с Машей. И дочка с мужем с нами. Познакомлю. Они почти как ты возрастом». «Конечно, познакомит. На то он и дядя Саша». «Сама и радушие. Только прежде никакой дочери у него не было. У них все теолей вообще не было детей. А с Машей, выходит, есть». Дядя Саша говорил и говорил. «А мне казалось, я сейчас умру. Вот прямо тут же, в эту самую минуту, упаду на пол. Да оно и к лучшему. Ведь тогда все закончится. Я уже дошел до ручки. Так что, идем?» Оказывается, он тянул меня в свое купе, не переставая улыбаться и болтать. «Извините», – выдавил я, отводя его руку, – «мне пора». «Как хочешь», – немного обиженно ответил дядя Саша и посторонился. «Проходя мимо него, я с трудом удерживался, чтобы не броситься бежать. Дядя Саша и без того не знаю, что обо мне подумал, а потом решил». Какая к черту разница, что он думает?» И сломя голову, ринулся прочь.